Джеймс Феннимор Купер. «Зверобой». Глава первая. В середине XVIII века обитаемые части Нью-Йоркской колонии ограничивались четырьмя приморскими графствами по обеим сторонам Гудзона, от устья до водопадов при его истоке и еще несколькими соседними областями по берегам Магаука и Скогари. Широкие полосы девственной почвы простирались до самой Новой Англии. Это были густые непроходимые леса, в которых свободно мог укрываться туземный воин в своей бесшумной обуви из кожи дикого зверя. Вся страна к востоку от Миссисипи представляла в ту пору обширное пространство лесов, окаймленных по краям весьма незначительной частью обработанной земли, пересекаемой блестящую поверхностью рек и озер. Природа неизменно в своих законах. Время посева и жатвы чередуется с незыблемой точностью. Столетиями знойное летнее солнце согревало вершины благородных дубов и вечно сосен этих девственных пустырей, как вдруг в глубине этого леса раздались голоса перекликавшихся людей. Был июньский день. Листья высоких деревьев омывались потоками света, отбрасывая длинную тень. Перекликались, очевидно, два человека, потерявшие дорогу. Наконец, один из них, пробираясь по лабиринтам густого кустарника по краю болота, вышел на поляну, образовавшуюся в лесу от опустошений бури и огня. — Вот где можно отдохнуть! — громко вскричал он, видя над своей головой чистый свод неба. «Ура, Зверобой! Здесь светло, и мы недалеко от озера!» В это время появился и другой странник, который, продираясь через хворост, отодвигал руками сучья, цеплявшиеся за его платье. «Знаешь ли ты это место?» — спросил в свою очередь Зверобой. «Или ты просто кричишь от радости при виде солнца?» «Да, приятель, место знакомое, и я, сказать правду, радеханик, что наткнулся на солнечный луч». Теперь мы ухватились за все румбы компаса, и некого будет винить, если мы опять потеряем их из виду. Не будь я скорой Герри, если не здесь сделали привал в прошлом году охотники за землей. Они провели здесь целую неделю. Видишь, вот остатки хвороста, которые они полили. И я очень хорошо знаю тот ключ. Да, молодой человек, я люблю солнце. Хотя и без его лучей отлично понимаю, что теперь 12 часов минут в минуту. Мой желудок — превосходный и самый верный хронометр, которого не отыскать во всей колонии. Его стрелка указывает на полдень. Стало быть, нам надо развязать котомку и завести часовой механизм еще часов на шесть. Они оба принялись за необходимое приготовления к умеренному обеду приправой к которому служил великолепный аппетит. Тот из охотников, который назвал себя Скорым Герри, представлял собой образец мужественной красоты во всем ее благородном величии. Его подлинное имя было Генрих Марч, но пограничные жители, следуя обыкновению индейцев прибавлять прозвище к собственным именам, называли его Скорым Герри, а иногда и просто Торопыгой, намекая этим на чрезвычайную порывистость его движений и беззаботность характера, какими он прославился на всей линии поселений, разбросанных между Нью-Йорком и Канадой. Физическая сила скорого Герри вполне соответствовала его гигантскому росту. Черты его лица были правильны и красивы, и все его манеры, несколько грубые, как у всех колонистов, были, однако, проникнуты каким-то особенным изяществом, гармонировавшим как нельзя лучше с его наружностью».